Глава 31. Возвращение Мирты. Брат вернулся, осунувшись, грязный, со сбитыми в кровь ногами, но лицо его излучало надежду и счастье. Мы обнялись по-мужски, Мирт отстранился, держа меня за плечо, заглянул в глаза. Она жива, понимаешь, жива. Кто и забыла? радостно воскликнул я. Ты видел её? Милана, брат, Милана жива. Расцвёл Мирт широкой улыбкой. Кто? Растерянно заморгал я. Милана жива? Рассказывай скорее. Расскажу, братишка, всё расскажу. Захохотал Мирт. Дай только с дороги помыться. И дочь моя тоже жива и здорова. Белый кричит, сидевший недвижно на крыше дома Али, расправил крылья и слетел к брату. Устроился на предплечье, завертёл головой и закричал: "Всё будет хорошо". Мирт погладил птицу, та в ответ слегка жало его руку когтями. Айерс приделся накрыть стол в Кунацкой. Мы расположились поудобнее, и Мирт поведал, что с ним приключилось. Родная земля помогает. Я шёл быстро, к рассвету добрался до старого источника, напился и прилёг отдохнуть. Знал, что дальше в краю Варна в путь будет тяжёлым. Решил с восходом идти на юг, к месту, где караваны спускаются с перевала. Не прятался. Кому нужен дряхлый грязный дервиш? Варна охотится за молодыми женщинами. Надо признать, я ошибся. Два разбойника налетели сзади, выдернули посох и скрутили руки. Вот тебе и приманка. Заржал один. Он предложил дотащить меня до каравана и продать торговцам. Второй отнекивался, говорил, что его волочить далеко и не купят старика. Они спорили, ругаясь друг на друга. Я сидел спокойно, словно и не произошло ничего, но весь подвольно наблюдал. Они были плохо вооружены, и лошадей я не приметил. Я узнал их, хоть и прошло много лет. Это были те самые трусы продажные, что предали свой народ во время нападения варнов на древний храм. Поймать их тогда не смогли. Только поэтому они остались живы. Совет старейшин объявил изменникам кровную месть. Не хочу называть их имена, ибо нет предателем памяти, и пристанище им не нашлось. Наблюдая и притворяясь полоумным, затянул нудную песню. Бандиты прекратили спор, стали задавать мне вопросы. Я же начал рассказывать им байки да детские сказки, сбивался, точно забывал, снова пел. Эти двое решили, что я им прямо блаженный, но продать меня всё равно попробуют. Развязали, сунули в руки посох и погнали перед собой как барана. Да мне того и нужно было. К тому же тропы разбойнички знали хорошо. Всю дорогу я развлекал их прибаутками да песнями. Они насмехались, думая, что я безумный дервиш, обзывали старым тощим ишаком. но совершенно потеряли бдительность. Говорили между собой, не стесняясь, обсуждали свои планы. Я понял, что идем мы к излюбленному месту стоянки караванщиков. Меня удивило то, что злодеям караван нужен был не столько из-за золота, сколько из-за мяса. Конечно, захватить большой груз, шедший с усиленной охраной, эти двое не могли, но угнать пару лошадей были вполне способны. К вечеру негодяи занервничали, передергивали плечами, разминали шеи и кисти рук с жутким хрустом. Солнце еще не коснулось гор, лишь окрасило облака медовым цветом, как мы услышали храп лошадей, рев ишаков и крики погонщиков. Караван приближался. Разбойники завязали у меня на шею веревку, как пленному, и велели молчать. Вскоре появился первый дозор. Увидев нашу группу, воины выставили копья. Окружили горцу и на откормленных жеребцах. Грабители подняли руки, Торопливо пояснили дозорным, что хотят присоединиться к этому каравану и продать раба. Глянув на меня, командир отряда загоготал, показывая пальцем. Едва и едва выдавил из себя, что такой старец на полпути богам душу отдаст, но оставил с нами одного из воинов, отправившись с остальными дальше. Караван впрям оказался большим. Впереди на добрых конях ехали два толстых торговца, окружённые воинами. Усталые погонщики панукали взмыленных лошадей, Из оморенных ослов, гружённых сверх меры, злобные охранники покрикивали на измученных рабов, связанных меж собой, взвизгивали плети, заставляя людей и животных двигаться быстрее. Страж, что был к нам приставлен, подъехал к торговцам и, указывая на разбойников, доложил обстановку. Очередной взрыв хохота донёсся до моих ушей. Жирный торговец, утирая слёзы, подъехал ближе. "Кто ж у вас бродягу купит?" обратился он к негодяям. Те спорить не стали. но попросили присоединиться хотя бы на ночь. Торгаш только рукой махнул, да распорядился выставлять караул и разбивать стан. Тонкий серп молодого месяца дарил слабый серебряный свет. Угомонились уставшие животные, ночные шорохи больше не тревожили утомленных долгим переходом людей. Догорали костры, лагерь спал. Разбойники потеряли ко мне интерес. Я тихо отполз, укрылся за большим валуном. Чувствовал, что злодеи замышляли недобрые. Один из бандитов заметил моё отсутствие, стал озираться. В темноте его глаза вспыхнули красным. До меня донёсся стон второго их рус костей. Оба мерзавца преображались на глазах. Их руки и ноги корёжились, пальцы удлинялись, одежда разорвалась тресками и показались скорбленные спины, покрытые густой шерстью. Лица вытягивались, приобретая звериные черты, бороды стали лоснящимся, вонючим подшёрстком. Рты ощерились хищными пастями. Клыки были огромными. Недалеко от нашей стоянки захохотал шакал. Разбойники обрытне ответили ему. И вот уже несколько пар горящих глаз приближалось из ночного мрака. Лошади заржали, заметались по стану, и шаки орали надрывно. Душераздирающий крик караульного заставил меня оглянуться. Над телом несчастного стоял огромный шакал с окровавленной мордой. Второй такой же порывался к торговцам. Из груди его торчало несколько стрел. которые, похоже, не причинили ему особого вреда. Охранники окружили купцов, выставив острые пики и прикрывшись щитами. Более мелкие сородичи, обретней, вылетали из темноты, набрасывались на беззащитных, связанных рабов и рвали нещадно. Стоны и крики людей, ржание лошадей и лязг оружия смешались в адский вой. Я нащупал у себя на груди коготь медведя, того самого с нашей первой охоты, тур, отделанный серебром. Прошептал молитву. Хватил свой посох с рогатиной и рынул сына оборотня, что рвался к толстому торгашам. С силой всадил я посох во впалый живот зверя. Оборотень не ожидал нападения, завалился на бок. Я вырвал рогатину, вскочил на нелюдя сверху и пригвоздил шею к земле. Оборотень выкручивался, скреб з землю когтями, рычал, из его зловонной пасти хлопьями летела пена. Я сорвал медвежий коготь со своей груди и всадил в горящий хищный огнёк глаз. Вой зверя разорвал шум побоища. Казалось, на мгновение наступила тишина. Бездыханная туша подо мной дёрнулась несколько раз в агонии, затихла и тут же стала рассыпаться чёрными пятнами. Воины с копьями наперевес двинулись на меня. Я отпрянул в ужасе. Дикий рык сзади оглушил. Я оглянулся. Невероятных размеров шакал в прыжке налетел на копье и повис, дёргая и силятся из зубами. Охранники едва удерживали монстра. Серебро, крикнул я, перекатываясь в сторону. Давнишни торговец сорвал с плаща серебряную пряжку и метнул в зверя. Острый край бляхи впился в живот оботня. Монстр завыл, дёрнулся и рассыпался на глазах. Стая шакалов-оборотней, увидев смерть вожака и второго дешигуба, бросила свой кровавый пир и попыталась скрыться. Ослы и лошади шарахнулись в стороны. Воины догоняли тварей, останавливали пиками. И добивали острыми серебряными предметами у кого что было. Шарлахауй рассвет залил небо, как кровь невинных жертв вместо ночного побоища. Тела, не успевшие избежать нечести, шипели, расползались чёрными змеями, превращались в тени, таяли в лучах восходящего солнца. Оставшиеся в живых погонщики собирали разбежавшихся ящиков и коней, грузили на них поклажу. Все хотели побыстрее уйти с этого страшного места. Никто из рабов не выжил. Торговец подошёл ко мне и сказал: "Я считал тебя сумасшедшим бродягой, но после боя понял, что ты свободный дервиш-воин. Мой караван идёт в Арнарею. У нас недостаточно охраны после налёта шакалов-оборотней. Каждый человек на счету. Прошу тебя присоединиться". Я ответил купцу, что готов, но вначале нужно похоронить людей. Торгаж заупрямился, говорил, что рабы это дорожная пыль. Не сожрали одни хищники, так съедят другие. Я молча взялся за тюрбан и приподнял его. Всем ведь известно, что если дервиш бросит свой головной убор под ноги путнику, то считается, что дорога проклята, и странника ждут большие неприятности. Нет, нет, нет, только не проклинай путь, завопил торговец. Он дал распоряжение охране перенести тела за тропу и достойно похоронить всех. Земля превратилась в мерзкое тёмно-богровое месиво. Я с трудом разыскал медвежий коготь. Серебро на нём потемнело. Пришлось взять у воинов бурдюк с водой да обмыть талисман. Сегодня он спас жизнь не только мне, но и другим людям. Наконец печальные сборы были окончены. Караван тронулся в путь траурной процессией. Даже погонщики не подстегивали животных. Те и сами спешили убраться подальше от смердящей почвы. Купец сказал мне, что обычно с этой стоянки путь занимал еще два дня до одну ночевку. Но сейчас люди боятся, поэтому идти придется день и ночь. Зато к утру прибудем в Арнарею. Я ответил согласием и не подал виду, что безумно хотел спать и падал от усталости. Старцу простительно волочить ноги в хвосте, так и расспросов меньше. Путь был безумно тяжелым. Чем ближе мы подходили к Варнарея, тем жарче становилось. Даже ночью жара не стала меньше. Земля, давно не пившая дождя и сохла, и была безжизненной. Мои лохмотья, заляпанные черно-бурыми пятнами запекшейся крови и грязи, пропитались соленым потом. От меня разило, как от помойной ямы. К счастью, остальные путники выглядели тоже не лучшим образом. На рассвете мы действительно увидели чудный оазис. Белоснежные дома, зеленые деревья посреди голой пустыни казались садом богов. Вошли мы в город через золотые ворота. Неподалеку находился караван-сарай, где и разместились купцы с охраной и грузом. Меня хозяин не пустил дальше двора. Тогда я сказал старшему торговцу, что пойду поищу себе пристанище. Он усмехнулся и процедил сквозь зубы, что Варна не терпит голодранцев, что мне всё равно придётся вернуться к нему, но за мои заслуги он готов раскошелиться на ужин и ночлег для меня. Я поблагодарил специфивца, поклонился ему и пошёл бродить по улицам. Не хватит слов, чтобы описать красоту и богатство Варнареи. Столько золота я не видел никогда. Оно блестело повсюду. Дома разукрашены драгоценными камнями, переливались на солнце всеми цветами радуги. Я понял, почему попавшие в Арнарею оставались в этом городе навсегда. Их манили несметные богатства. Слабые сердца покрывались алчностью и чёрной завистью. Они хотели владеть этими сокровищами, становились рабами недостижимых целей. Увидел я и другую сторону. Те, кто не смог достичь желаемого, прозебал и гнул спину в услужении, невольников, выполнявших самую тяжёлую работу, умирающих подобно загнанным лошадям. Увидел сломанные судьбы Жаждущие рты, измождённые лица. Я сильно устал, был голоден, меня мучила жажда. Я стучался в каждый из этих прекрасных домов, но меня гнали, как шалоудивую собаку. Хоть слышал я звуки вечного праздника, звон бокалов, весёлые пьяные голоса, мои ноздри щекотал аромат изысканных яств, но никто не подал мне ни корки хлеба, ни глотка воды. Никто не проявил сострадания. Когда солнце достигло зенита, У меня ребело в глазах от блеска драгоценностей, кружилась голова от голода и жажды. Я еле добрёл до караван-сарая и чуть не потерял сознание от усталости. Опустился во дворе у стены, сквозь пелену застилавшую глаза, рассмотрел женщину. Это была первая женщина, которую увидел я в Варнарее. Прислушался, она говорила с торговцем о цене за ткани, травы и за меня. Негодяй решил меня продать. Но сил подняться у меня не было. Меня подхватили под руки два здоровенных стража и переточили в полонкин, кинули на пол. В тени я начал приходить в себя, огляделся. Внутри все было отделано золотым и алым бархатом. Вскоре женщина вошла внутрь, присела на мягкое сидение и приказала возниться на варнорейском трогать. Одета она была в темное платье. Черный шеш полностью закрывал голову и лицо, как у варнов-воинов. Были видны только глаза. Вернее, один глаз серого цвета. Второй был скрыт повязкой. Кто ты? спросил я на варнарейском. Она взглянула на меня удивлённо, ответила вопросом на вопрос. Ты варн? У меня так пересохло в горле, что я смог прошептать: "Нет, дервуешь из Даргореи". Женщина вздрогнула, откинула крышку сиденья, словно это был сундук, достала бутыль из румейского стекла и подала мне. Вкуснее той воды я ничего не пил в своей жизни. От жиры я раскрыл ворот, хотел поправить талисман, впившийся в грудь. Повозка дернулась и остановилась. Веревка порвалась, медвежий коготь отлетел женщине под ноги. Она подняла его, смотрелась, держа на ладони. На миг ее здоровый глаз стал похож на весеннюю зелень. Она задумалась, нахмурилась, и зрачок потемнел, будто грозовые тучи собрались на небе. Отдав мне талисман, она выпорхнула из полонкина. Меня еще куда-то везли, Потом те же два амбала, заломив руки за спину, затащили в подземелье и закрыли в каменном мешке с решеткой вместо двери. Не знаю, сколько прошло времени. Жара да немало. Я грезил об этом взгляде, меняющем цвет. Только у двух любимых людей были такие глаза. У пропавшей жены и похищенной дочери. Тихий шепот вернул меня на землю. Перед решеткой стояла она. Я вскочил. Женщина протянула узелок через прутья и приложила палец к лицу, прикрытому тканью. Я кивнул. Госпожа показала жестом, чтобы я начинал есть. В узелке лежали свежие лепёшки, сыр, овощи, мясо и бутыль с травяным настоем. Я чувствовал, как каждый глоток питья бодрит и придаёт сил. Пока ел, женщина внимательно наблюдала за мной, и я посматривал на неё украдкой. Шеш она заменила на покрывало, не различить ни фигуры, ни лица, но взгляд Сейчас ее глаз был пронзительно голубым, как безоблачное небо. Я не выдержал. Подбежал и сорвал с нее покрывало. Седые волосы, шрам, идущий наискось через глаз и щеку. «Милана!» Стоном вырвалась из груди. Она закрыла лицо ладонями и прошептала. «Не смотри на меня, Мирт!» Я отвел ее руки, прижал к своим щекам. Долго говорил возлюбленный, что она нужна мне, что скучал по ней, сходил с ума долгими одинокими ночами. Еростопил её сердце. Милана поведала мне всю историю, как попала к варнам, как выжила, как встретила нашу дочь. Рассказала, что слезу камень в первый же день сорвал у неё с груди и спрятал у Бур, и о том, что в золотой пирамиде живёт чудовище, которому отдаёт цар нар стерзание ни в чём не повинных людей. У Бур был страшно разгневан, узнав, что торговцы не привезли ему новых рабов, потому хотел отправить самих купцов в пирамиду, а они ему и откупились. Жорж де Трудь ещё жертву из человеческих душ. К счастью, никто не признал в дервиш и невольники верховного жреца Даргареи. Чёрное дело затеял Сар Убур. Для задуманного ему нужна жрица. Срок дал один оборот луны. В Арнарее неприступно. Прямое нападение это верная смерть. Милана посоветовала прийти со следующим караваном, когда луна вновь станет молодой. Послами от Даргареи с таким подарком чтобы сар принял с радостью этот дар во дворце, а, возможно, и согласился отдать Изабеллу. Если же нет, Милана усыпит стражу и поможет выбраться тайным ходом». «Как же тебе самому удалось уйти от варнов?» Али заерзал на топчине и недоверчиво уставился на Мирта. «Признаться, меня тоже волновал этот вопрос, но я был уверен в брате. Знал, что он никогда не предаст народ и Даргарею. Вместе можно разрушить любые препятствия». Мы с женой владеем силами стихий. Объединив наши усилия, взялись за прутья и решетки. Обвели их общим потоком, и они стали как тесто. Развели в разные стороны, я вышел из узилища. Обнял впервые за столько лет свою возлюбленную. Прижал к груди, погладил ее посидевшие волосы. Наши сердца вновь бились как одно. Милана поведала, что много шакалов-оборотней развелось в тех краях. Варна не погонится за мной. Подумаю, что схватили и заточили в темнице очередного монстра, но хищник сбежал, сломав решётку. Такое уже случалось. Этим тварям по силу скрутить прутья. Жена сказала, что добираясь до пограничной расщелины, придётся быть очень осторожным. Дозоры Варна стрегут дорогу днём, а ночью нападают оборотни. Да я и сам в этом убедился. Ещё Милана вышла на платке путь по лабиринтам тайного хода, и кратчайшей дороге, по которым её дочь и увезли в Варнарею. Она верила в то, что найдет слезу Дарьи, и когда реликвия будет у нее в руках, сможет вернуть ее на родину. Она надеялась в тайне, что когда-нибудь я приду за ней, хоть и боялась, что отвергну из-за внешности. Потому и скрыла до времени связующие нас Ники. Брат достал из-за пазухи платок, расстелил. Мы с Али хлопали глазами. Обычная женская шаль с орнаментом из цветов с переплетающимися стеблями и листьями. Мир то улыбнулся и сложил его определенным образом. Нашему взору предстала золотая нить, пролегающая среди множества горных троп. Здесь, ткнул он пальцем, в расщелине, где вы потеряли похитителей, по этой дороге увезли Изабеллу. Верхом тут могут проехать только владеющие волшебным кольцом Убура. Сардают амулет старшему охотнику за головами, когда тот отправляется с поручением. Благодаря ему ловцу удаётся скрыться со своей жертвой, даже если погибает весь отряд. Так они увезли в Варнарею жену и дочь. «Так значит, протиснувшись в расщелину по одному, мы можем пройти тем же путем и попасть во дворец у Буры через подземный ход гораздо раньше?» – горячился я. «Не спеши, брат», – мягко осадил мой пыл Мирт. «Если мы будем протискиваться по одному, нас днем перебьют в Варны, а ночью сожрут оборотник, как баранов. Милана права. Они с дочерью должны отыскать слезу камень. На это необходимо время». Нам нужно ехать в Арнарею до горгейским посольством, просить о возвращении женщины Перемирий. Чтобы не вызывать подозрений, ехать малым числом. Каждый из нас десятирых воинов стоит. Запасти серебряным оружием, присоединиться к следующему каравану. Так гораздо больше шансов выжить при переходе. Сарубор женщина откажется возвращать, это понятно как ясный день. Но попав во дворец, будем действовать по плану Миланы. Она позаботится о лошадях, усыпит стражу. И мы, забрав женщину и реликвию, уйдём через подземный ход. У разлома займём оборону. К тому времени с другой стороны расщелины нас должен ждать отряд самых лучших джигитов. И Забыло и Милана с реликвией пройдут по очереди, а мы будем защищать их переход. Если же мы пойдём, и варны пойдут войной, их встретят наши воины. Решено, Мирт. Так будет правильней. О родной земле заботиться, границы защищать от врага наша первая обязанность. Но какой подарок приготовить? Ты говоришь, в Орнарее несметные сокровища. Ни золотом, ни драгоценными камнями Сару Убору не удивить. Про подарок хорошо думать надо, проронила Липа, глаживая бороду.